Тёмные аллеи. Сборник рассказов. Тёмные аллеи. В холодное осеннее ненастье на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими чёрными колеями, к длинной избе в одной из связей, которая была казённая почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподбитым верхом. Тройка довольно простых лошадей с подвязанными от сляк этих хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке. Серьёзный и тёмноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника. А во тарантасе стройный старик военный в большом картузе и в Николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, ещё чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами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 «Налево, ваше превосходительство!» – грубо крикнул скользил кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенце, потом в горницу налево. В горнице было тепло, сухо и опрятно. Новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки, кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белело мелом.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 К углам глаз слегка курчавились. Красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, притворив дверь в сердце. «Эй, кто там?» В тот час вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже ещё красивая, не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с тёмным пушком на верхней губе и вдоль щёк. Лёгкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под чёрной шерстяной юбкой. Добро пожаловать, ваше превосходительство, сказала она. Покушать изволите или самовар прикажете?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 — Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю. — Вроде этого. Боже мой, как странно. — Что странно, сударь? — Ну все, все, как ты не понимаешь? Усталость и рассеянность его исчезли. Он встал, решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и красней сквозь седину стал говорить. — Ничего не знаю я тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?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 Всё проходит, мой друг, забормотал он. Любовь, молодость, всё, всё. История пошла обыкновенная, с годами всё проходит. Как это сказано в книге Иова: "Как и воды протекшие, будешь вспоминать, что кому Бог даёт, Николай Алексеевич? Молодость о всякого проходит, а любовь другое дело". Он поднял голову и, останавливаясь, болезненно усмехнулся. Ведь не могла ж ты любить меня весь век? А значит, могла. Сколько ни проходило времени, всё одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот поздно теперь укорять, а ведь правда, очень бессердечно вы меня бросили. Сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от той, уже не говоря обо всём прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня помните как? Всё стихи мне изволили читать про всякие тёмные аллеи, прибавила она с недоброй улыбкой.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 Иван в платок, и прижав его к глазам, с корговоркой прибавил: "Лишь бы Бог меня простил, а ты видно простила". Она подошла к двери и остановилась. "Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо, простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. От того-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать мёртвых с погоста не носят". Да-да, ни к чему. Прикажи подавать лошадей, сказал он, отходя от окна и уже со строгим лицом. Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни. Не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твоё самолюбие, но скажу откровенно. Жену я без памяти любил, а изменила, бросила меня ещё оскорбительнее, чем я тебя. Сына обожал пока рос, каких только надежд на него не возлагал, а вышел негодяй, мот, наглец без сердца, без чести, без совести.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 Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и точишь стыдился своего стыда. Разве не правда, что она дала мне лучшие минуты жизни? К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал расстой всё время меня и чёрные колеи, выбирая менее грязные и тоже что-то думал. Наконец, сказал с серьёзной грубостью: "А на ваше превосходительство всё глядело в окно, как мы уезжали. Верно давно изволите знать её? Давно, клим. баба ума палата и всё говорят богатеет деньги в рост даёт это ничего не значит как не значит кому ж не хочется получше пожить если с совестью давать худого мало а она говорят справедливо на это но круто не отдал долго время пиняй на себя да-да пинай на себя погоней пожалуйста как бы не опоздать нам к поезду Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинул черные брови и думал, да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты, и не лучшие, а истинно волшебные. Кругом шиповник Алый цвел, стояли темных лип аллеи. Но, боже мой, что было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая надежда не содержательница поставила и горница, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей, и, закрывая глаза, качал головой. 20 октября 1938 года. Конец рассказа.